Глава 4. Сунг не знал, сколько времени прошло в реальном мире. День, неделя, год. Ныряя из одной жизни в другую, он совершенно потерялся в этом казавшемся бесконечном водовороте. Проживая в некоторых мирах годы, Сонг вместе с совершенно разными людьми проживал целые эпизоды их жизней, И каждый раз, заканчивая путь в той или иной истории, он с сожалением понимал, что законы кармы все так же далеки и чужды ему. Пожалуй, это была самая трудная концепция, когда-либо встречаемая им. Даже законы времени не могли сравниться с ней. Двенадцатый по счету мир, как обычно, не похожий ни на что виденное сонгом ранее. Здесь правили великие чудовищные звери невероятной силы. Сильнейшие разумные звери, ведущие свою расу к возвышению и стремящиеся оказаться на вершине, подмяв под себя других монстров. Людям в этом мире приходилось выживать на самой грани, прячась и развиваясь лишь урывками, с едва тлеющими угольками наследий прошлого. «Ван, ты можешь слегка сбавить шаг?» прозвучал возле сонга женский голос, напомнил ему, что сегодня он шел в паре с тоской, самой невыносимой из группы фуражиров. «Да без проблем», согласился с ней, послушно остановившись, при этом не забывая вслушиваться в обманчиво мирный окружающий лес. «Отлично!» «Давай не будем понапрасну тратить силы и просто в спокойном темпе доберемся до северного лагеря». «Понапрасну тратить время – это плестись, как улитки», с небольшим раздражением мелькнула мысль у молодого человека. Девушка ему нравилась, даже несмотря на порой странное поведение. Слуг же он лишь сказал. «Как скажешь». «Спорить с тоской себе дороже». Не зря фуражиры из лагеря прозывали ее именно так. Слушать нутные причитания в течение 10 часов мало кому понравится, и уж тем более молотому фуражиру, в теле которого Сонг нашел себе пристанище в этом мире. Одной из самых интересных особенностей светлячков с душами оказалась возможность Сонгу самому управлять душой-хозяйкой каждого светлячка. Правда, работало это далеко не всегда, в какие-то важные и поворотные моменты он не мог вмешиваться, оставаясь лишь безвольным наблюдателем, но чаще Сонг все же имел возможность на некоторые поступки или решения. Сам он считал, что такая свобода давалась не просто так, а для лучшего погружения в демонстрируемый мир, и это работало. «Замечательно!» – вдруг неожиданно улыбнулась обычно хмурая тоска и, пристроившись по правую руку, от него продолжила путь. Поселение, в котором оказался Сонг после переноса, занималось выращиванием кровавого риса, благодаря чему считалось для этого мира довольно крупным. Больше тысячи воинов – огромная сила для людей в этом мире – Только вот проблема кровавого риса заключалась в том, что рос он в буквальном смысле на крови людей и чудовищных монстров. Потому большинство воинов поселения закономерно занимались исключительно охотой, а молодежь оказалась занята в качестве насильщиков добытого. Каждый день Ван, 15-летний мальчик, в теле которого оказался заперт сонг, выходил вместе со своими товарищами за пойманной охотниками добычей. Точно так же, как люди охотились на чудовищных зверей, те охотились на людей, и у монстров это получалось намного лучше. Поселение, сокрытое глубоко в лесной чаще, постоянно опасалось нападения сильнейших рас зверей, из-за чего воинам и фуражирам. Приходилось быть постоянно на чеку, чтобы не выдать расположение деревни монстрам. Каждый день они жили в ожидании того, что их раскроют и придется перебираться к запасному убежищу, как это было десять лет назад, а до этого пять и так далее. Но не выходить на поиск и добычу жизненно важного мяса и тел чудовищ не могли. Как обычно, спустя пару часов хода Сонг почувствовал, что они с тоской приближаются к тому самому месту, из-за которого, похоже, он и оказался в этом поселении. Загадочное «гало», как его назвал сам Сонг, тонкая светящаяся полоска силы, поднимающаяся ровно на метр и расположенная в нескольких километрах от поселения, опоясывая его. И единственным, кто способен его видеть, был, похоже, только он. При этом Ван никак не реагировал на приближение к Гало. Точно для него оно не существовало. При этом Сонг мог поклясться, что видел подобное и в других посещенных им мирах, только не настолько отчетливо, как сейчас. «Погоди, тоска!» – взмахнул рукой Ван, подчиняясь просьбе молодого человека – делящего с ним сознание. «Давай пятиминутный перерыв, мне нужно отдохнуть». «Отдых – это хорошо», – согласилась девушка, скидывая на землю корпус грузовых салазок, крепящихся на спине. «Только недолго, нас ждут». «Да-да», – согласился с ней Сонг, сумевший на время получить управление над телом подростка. Приблизившись к Гало, Он, как уже множество раз до этого, вытянул вперед руку, ощущая на себе заинтересованный взгляд тоски и старательно игнорируя его. Прикосновение к серебряному барьеру неощутимо, но при этом сонг ощущал внутренним взором, как сплошная стена искажается, и через секунду буквально взорвалась тысячами нитей, проникающих в ванна и тоску. Эти нити стремительно проявлялись. опутывая весь видимый Сонгу мир, окутывая его в серебристую паутину. Кармические связи. Он лишь совсем недавно научился различать их и только лишь в моменты наивысшего озарения. Впрочем, уже сейчас Сонг мог сказать, что видимые им связи опутывали всех разумных существ этого и других миров. И что самое странное, У Вана, мальчишки, в котором поселилась душа Сонга, этих связей оказалось настолько много, что он буквально представлял собой настоящее серебряное солнце, нестерпимо яркое и плотное. Лишь только Сонг убрал руку от Гало, как все пропало. Он перестал наблюдать кармические связи, а мир окрасился обратно в привычные ему краски. Возможно, дело не в пареньке. Впервые за время, пока Сонг находился в этом мире, у него появилась эта мысль. Может быть, он-то как раз нормальный, и это я, захватывая контроль над его телом, создаю такое количество связей. Тогда это многое объясняет, и тут же ставит сотни новых вопросов. «Ты наигрался, Ван?» – подала голос тоска. «Давай продолжать путь». «Да, сейчас минуту», – ответил Сонг, пытаясь с помощью слабого восприятия юноши вглядеться в барьер. Ничего. Пустота. Сколько бы он ни пытался, все чувства, кроме глаз, говорили ему, что на месте Гало ничего нет. Несомненно, это законы кармы, принявшие необычную форму, но точно они. Да, Сонг повернулся к своей спутнице и улыбнулся. Давай продолжать путь. На то, чтобы добраться до лагеря охотников, у них ушло еще пара часов. Там уже собралось большинство фуражиров, прибывших другими путями. Местные старались сильно не кучковаться, и даже группы охотников редко когда насчитывали больше пяти членов. Что уж говорить про обычных носильщиков. Чем меньше группа, тем больше шансов проскочить незамеченными мимо чудовищных зверей высоких уровней развития, а в случае обнаружения не заинтересовать их. Прибыв в лагерь, Сонг с тоской заметили колоссальную тушу убитого чудовищного зверя, закрытую плотным духовным барьером, исключающим выход эманации смерти и энергии поверженного чудовища за пределы лагеря. судя по красному гребню вдоль гибкого туловища охотникам сегодня досталась крупная добыча воздушный крикун дальний родственник алых драконов вокруг поверженного зверя суетились фуражиры с охотниками первые профессиональными и сноровистыми движениями срезали с туши куски мяса и упаковывали их в плотные листы зонтового дерева так мясо практически не испортится за время доставки к поселению и не потеряет живительный сок, так нужный кровавому рису. Что же до самой крови, то ее собирали в специальные чаны и также готовили к отправке. В лагере, по скромным оценкам Сонга, сейчас находилось больше трех сотен людей, но благодаря маскировочному куполу шанс, что их обнаружат разумные чудовищные звери, были минимальны. Тоска опередила своего напарника и уже занималась работой, вытащив из чехла большой нож, скорее напоминающий полноценный меч. Через секунду Сонг присоединился к ней. Следовало поторопиться. Вселение нужно вернуться до темноты. Если не успеть это сделать, придется заночевать в лесу, а это очень опасно, особенно для обычных носильщиков. Пускай до заката еще полно времени, но просто стоять на месте, любуясь видами, тоже не дело. Достав точно такой же, как и у тоски нож, Сонг принялся собирать мясо, но уже через несколько секунд его вдруг остановился. Что за мысленно воскликнул он, заметив тонкую кармическую нить, соединяющую его с монстром, что он сейчас разделывал. Как такое возможно? Этот чудовищный зверь и Иван были соединены единой судьбой, но как это могло быть? Сонг вернул контроль тела юноши, а сам попытался отследить серебристую нить. Вот только та почти сразу пропала, тут же подтверждая мысли, что не Иван являлся тем, кто связан с монстром. После нескольких экспериментов, когда Сонг менялся местами с юношей, Стало окончательно понятно, что нить соединяла именно его душу с душой чудовищного зверя. Получается, я каким-то образом связан с этим миром. Возможно, я был здесь когда-то до потери памяти. В его голове всплывали одни и те же вопросы, но ответов на них, естественно, пока не имелось. Понятно одно – он должен понять, как связан с этим последним миром, показанным ему испытанием. Обратный путь до поселения Сонг запомнил плохо. Всю дорогу он обдумывал увиденное и понятое, предоставив полную свободу действий Ивану. В деревне они с тоской скинули части чудовищного зверя в специальный котлован, для подготовки питательного бульона к кровавому рису и получив от распорядителя фуражиров положенные духовные печати в качестве оплаты отправились на заслуженный отдых ван вдруг позвала юношу тоска «М-м-м?» спросил он задумчиво может сходим в бельчиный угол выпьем вместе сегодня был тяжелый день а завтра у нас нет выходов надо же «Эта девушка смелая». Между делом удивился Сонг и, взяв управление телом парня, извиняющимся жестом соединил ладони, подняв их перед собой. «Прости, но сегодня у меня неотложные дела», – ответил он, мысленно извинившись перед Иваном. Пускай тоска и была ворчлива и нелюдима, пареньку она нравилась. «Как насчет завтра? Можем попробовать рису тетушки?» Я слышал от ребят, что она опять придумала новый рецепт». Расстроившаяся была тоска вдруг улыбнулась, мгновенно преобразившись и стала довольно симпатичной девушкой и согласно кивнула. «Договорились, завтра днем я зайду за тобой». Она довольно кивнула и, как обычно, неспешно отправилась куда-то в сторону своего дома. Ну а Сонг, не теряя времени, отправился в еще одно место, которое вместе с Гало сразу привлекло его внимание в этом мире. Местный храм, посвященный довольно странному с точки зрения Сонга Богу – пустоте. Сам храм представлял собой полукруглый амфитеатр с установленным посередине алтарем в виде бесформенного нечто, видимо, символизирующего саму пустоту. Это удивительно, но местные люди действительно поклонялись великой пустоте, отсутствию всего, абсолютному порядку. И это не укладывалось в голове молодого человека. Но самое странное было не это. Он единственный во всем поселении, видел на алтаре существующего башка призрачный, едва различимый человеческий силуэт. Он медленно кружился на одном месте, не подавая признаков жизни, и если раньше Сонг мог различить ее с большим трудом, то сейчас, после последнего посещения Гало и Озарения, он, наконец, смог рассмотреть человека, что парил над алтарем. Проклятье! Этого не может быть!» подумал Сонг, смотря на свою так называемую сестру из Снояви, что ошибочно приняла его за брата. Как все это понимать и почему испытание показывает подобное мне? Яркая серебристая нить соединяла застывшего на месте молодого человека и его несостоявшуюся сестру из членов династии Синг парящую над алтарем.